75. Этот ворон в который раз познает бесцеремонность женщин. Рассветные лучи едва тронули края облаков, они уже были на ногах, мало того, причесаны, накрашены и полны решимости устроить свою судьбу. Ну или хотя бы попытаться, в который раз. Две юные, круглолицые девы, хорошенькие, но бесцеремонные до невозможности, шикая друг на друга и подбирая подолы чёрных с белым одеяний, толкаясь локтями и многозначительно перемигиваясь, крались к заветным покоям, где на узком ложе из драгоценных пород дерева, подложив руку под голову, спал он. Их судьба. Ну, или, во всяком случае, так они считали. И шептались. «Баубей спит? Конечно, спит. Кто бы проснулся в такую рань? Мы же проснулись. Мы ну другое дело. В этот раз уж точно. Тихо ты! Еще раз будешь, как в прошлый раз. Это ты была виновата в прошлый раз? Ах, я? А кто споткнулся и перевернул кувшин для умывания? А кто наступил мне на подол, заторопившись на пороге? Энергичная возня, локти скрестились, как мечи, защищая ребра. Девушки с вызовом посмотрели друг на друга, и каждая вздернула нос повыше, считая себя лучше и достойнее, что немаловажно другой. Но они были на одно лицо, не различишь, сестры близнецы как-никак, но их судьба как-то их различал. И скажете после этого, что он не их судьба? В дверной проем они протиснулись вместе, по-прежнему толкаясь локтями и при этом стараясь не шуметь, не пыхтеть, не шуршать подолами, В общем, не разбудить их судьбу. Тот, кого они полагали своей судьбой, крепко спал, положив руку под голову. Темные волосы юноши свились вокруг замысловатыми кольцами. Кожа буквально светилась изнутри, как драгоценный нефрит. Длинные ресницы едва заметно трепетали. Тяжелые черные крылья были слегка приподняты и изогнуты, прикрывая его лицо от шаловливых рассветных лучей и бесцеремонных взглядов. Небрежно завязанная нижняя рубаха и возмутительно, восхитительно узкие штаны, обтягивающие длинные красивые ноги юноши, были из тончайшего шелка. У кого бы при взгляде на такое кровь носом не пошла? Не шмыгай носом. Я захлебнусь тогда. Платок тебе на что? Баубей проснется. Да не сморкаться, а вытереть кровь. Что за глупая сорока? Сама такая. Тихо ты, разбудишь. Юноша продолжал спать, вернее, притворяться спящим. Разумеется, он проснулся, едва только сестры подошли к двери, он их почуял. А даже если бы и не почуял, он взял за правило просыпаться раньше них, поскольку набеги на его покое они совершались с завидным постоянством, едва ли не каждый день. Вот же бесцеремонные женщины. Как тогда, как всегда, так и сейчас, целью их были его крылья. Сестры потянулись к ним, шлепая друг друга по рукам, чтобы выдернуть пёрышко первой и не позволить другой сделать это раньше. Но юноша открыл темные глаза и сел, холодно спрашивая: "Сестрицы Сороки, что это вы задумали?" Девушки сейчас же отпрянули, спрятали руки за спину и фальшивыми голосами заговорили: "Минджуге, не пожелать тебе доброго утра? Минджуге, ты уже проснулся? Минджуге, доброе утро." Юноша спустил ноги с кровати, пальцы осторожно исследовали холодный пол, прежде чем и ступни полностью опустились на него. Он встал, поддернул штаны и сказал хмуре брови, «Я буду умываться». Видя, что сестры сороки не понимают или делают вид, что не понимают, он указал пальцем на дверь. Он не собирался делать это в их присутствии. Сёстры, подавляя тяжелые, разочарованные вздохи, потащились к двери. Шуршание за дверью намекало, что далеко они не ушли. Собирались подглядывать. «Я все расскажу матушке», — пригрозил юноша достаточно громко, чтобы они услышали. Он подождал, прислушиваясь, и усмехнулся. На этот раз ушли, и весьма торопливо. Он снял рубаху и стал умываться. Но не успел он приложить полотенце к лицу, как дверь вновь отворилась, и приторно-сладкий голос сказал. Баббей, ты проснулся?» Юноша закатил глаза и чуть сдвинул полотенце, чтобы прикрыть обнаженную грудь. В комнату вторглась красивая женщина средних лет. Её тяжёлые волосы были уложены замысловатой прической, лицо набелено и нарумянино. И это, подумал юноша, встало с утра пораньше, чтобы донимать его всякими глупостями. Тем не менее он довольно-таки вежливо спросил. «Матушка-сорока, что вам?» «Зашла пожелать тебе доброго утра». Лучезарно улыбнулась женщина. «Я буду переодеваться», — сказал юноша. Видя, что она не понимает или делает вид, что не понимает, он указал пальцем на дверь. Он не собирался делать это в ее присутствии. Женщина, подавив тяжелый разочарованный вздох, скрылась за дверью. Шуршание. «Я все расскажу отцу», — пригрозил юноша и опять подождал, прислушиваясь. Конечно же, эта угроза не могла не сработать. Женщина ушла и весьма торопливо. Юноша неодобрительно покачал головой и стал переодеваться. И так каждое утро. Что за бесцеремонные эти женщины?